Во время засыпания человек проходит через некое промежуточное состояние между бодрствованием и сном. В это время нередко человек слышит или видит что-то, чего на самом деле нет. Эти видения отличаются от сновидений тем, что могут показаться человеку реальными. Такого же типа галлюцинаций могут иметь место и при пробуждении, когда мозг проходит рубеж между сном и явью в обратном направлении. Хайнс утверждает, что именно галлюцинациями объясняется огромное количество сенсационных сообщений о привидениях. Профессор психологии из Орегонского университета Канада Пейхаймен замечает, что изучение привидений по своей сути ближе к какой-либо гуманитарной науке, например, к истории – чем к точным естественным наукам. Он указывает, что ученому практически невозможно заранее оказаться с приборами там, где должен появиться призрак. А потому всегда расследование происходит уже после того, как видели призрака. Следовательно, приходится полагаться на свидетельство очевидцев которые могут оказаться лгунами или же искренне заблуждающимися людьми. Да и сама парапсихология, изучающая призраков, по мнению Хаймана, обладает глубокой и системной неполноценностью. Он пишет, любая другая наука имеет вошедшие в учебники примеры экспериментов, которые могут быть повторены в любой лаборатории. Единственная наука, не имеющая ни одного такого примера, это парапсихология. В течение 130 лет люди гонялись за призраками и не смогли провести ни одного эксперимента, который мог бы повторить и проверить другие. Спор сводится к тому, существует существуют ли вообще эти явления. К интересным выводам пришел после проведения исследования канадский нейрофизиолог Майкл Персинджер. Он собрал 203 сообщения о явлениях призраков умерших за последние 37 лет и сопоставил их с геофизическими данными о магнитной активности в соответствующие дни. Оказалось, что призраки, как правило, появляются во время повышения геомагнитной активности периоды магнитных будь. По мнению Персинджера, галлюцинации вызываются действиями магнитного поля на височные доли мозга. Свою догадку он проверил экспериментально. В изолированную комнату помещали добровольцев с завязанными глазами. Время от времени ученый пропускал магнитное поле через височные доли участников эксперимента, причем испытуемые совершенно не знали, когда оно появилось. Оказалось, что при воздействии магнитного поля подопытные субъекты часто видели в темноте нечто напоминающее человеческую фигуру. Стоит отметить, что порой создателями привидений являются и вполне здравомыслящие люди. Так владельцу маленького британского замка Адриану Дюркену Приходилось каждый день оправдываться перед посетителями из-за отсутствия каких-либо привидений.